Серж пропадал где-то целыми днями, ссылаясь на хозяйственные заботы. Иногда, в редкие дни, когда Серж бывал дома, Тася приходила к нему в кабинет, тихо садилась на кушетку и смотрела на него. Он во время ее посещений не отрывался от дела, продолжал писать или считать на счетах, занося все расчеты в толстую тетрадь, которую называл амбарной книгой. Тася смотрела на сосредоточенное лицо мужа и размышляла о своей невеселой жизни, сегодняшней. О будущем она боялась думать. Бывший кабинет мужа постепенно превращался в детскую. Из него вынесли всю громоздкую мебель, заказали в городе веселые обои и теперь в комнате делали ремонт. Но Тася не загадывала наперед о ребенке, чтобы не сглазить. Она и в детскую эту заходила редко, а всеми работами руководил Серж. Изредка они выезжали в гости. Серж среди помещиков уезда пользовался уважением и их охотно приглашали к себе. Но Тася на обедах и вечерах чувствовала себя чужой. Нет, нельзя сказать, что к ней относились плохо, скорее равнодушно. Она не умела кокетничать, сплетничать, жеманничать, льстить, и большинство дам не находили с нею общей темы для беседы. Серж, как правило, общался только с мужчинами и тоже не обращал на жену внимания. Изредка она видела Михаила, но они не общались. Она была благодарна ему за то, что он не навязывал ей своего общества. Он обижен, это ясно. Но Тася не стремилась к оправданию, считая себя правой. Вскоре она пришла к выводу, что общество ей надоело и, пользуясь своим положением, отказалась посещать вечера и званные обеды. Лето проходило, а Тася даже не замечала, какое оно теплое, холодное, дождливое. Ей было все равно. Она много спала, а когда не спала, Читала или гуляла, или маялась от безделья, если не приезжала Лиза. Только подруга являлась отдушиной в Тасиной жизни. Лишь с нею она отдыхала. С Петрова дня началась жара и страда. Считается, что в день Петра и Павла солнце как радуга переливается. Крестьяне всех возрастов не ленятся, Собираются еще затемно за деревней, Раскладывают огонь и ждут солнца, Чтобы полюбоваться его игрой. Молодежь вовсе не спит в эту ночь, Хороводятся и песни поют, дожидаясь рассвета. Любые праздники крестьяне справляли на Большой Поляне, Недалеко от Господского дома, И Тася с трудом уснула под заунывные народные песни «Смех и говор». Утром Матрёна принесла в комнату Таси три кувшина с ключевой водой. — Зачем это? — Умойся, барыня, Петровскую водицею! — наставительно произнесла женщина. — Из трёх разных родников вода эта — ледяная, целебная и женщина в положении очень полезная. Ты умывайся, ни о чём плохом не думай, и всё будет Хорошо. Тася поежилась, но перечить Матрёне не стала. Вода оказалась не ледяной, согрелась, пока вы менее принесли. Тася с удовольствием умылась и действительно почувствовала прилив сил. Или это ей показалось? Сержа в столовой не было. — Да барин еще на рассвете в поле уехал, — сообщила Матрёна. — Но Петров, самая козьба! Барин наш тоже ведь... Неизверг какой. Петров день у него за три барщинных идет. Так праздник же! — вздохнула женщина. Кому праздник, а кому день работный? Но твоя правда. Сегодня в деревнях гуляют после работы, друг другу в гости ходят, и ведра стоит. Больно хорошо. Тася поела и решила проведать Лизу. Велев Митьке запрячь коляску. Тася больше любила ездить со степенным Кузьмой, но в этот раз его забрал с собой Серж. По дороге она смотрела на солнце и никаких радужных переливов на нем не увидела.